Дом второй. Глава 28. Конфликт в сельской общине. Я отключил связь. Весь разговор шёл в общем канале, и ещё до завершения моей речи отряд строился в боевой порядок и был готов выступать. Идём открыто, широким фронтом, боевыми тройками. Пусть понимают, что нас не два десятка. Огонь без моей команды не открывать. Исключение, если на группу Сокола нападут. «Разрешаю применение любых форм воздействия на противника, вплоть до летальной. Я иду в разведку. Соблюдаем тишину в эфире. Эмбер, выводи группу, занимайте оборону возле поезда. Две ходки сделали, остальное потом погрузим. Ты тут за старшую». Это было внушительно. Тридцать одна тройка, девяносто три человека и я. «Сэм, Волк, Алекс, ваши тройки идут первыми чуть впереди». Yes. Принято. Принято. Принято. Я погнал вперёд в разведку со своей шапкой-невидимкой. Деревня была передо мной уже через полтора минуты. Как ни как, мои показатели оставались в разы выше, чем у простого человека. Востановив дыхание, нашёл у другого конца деревни толпу местных жителей. Окинув взглядом деревню на полторы-две сотни хат, и понял, что половина из живущих находится сейчас в горячей точке. Старый храм светился на общем фоне как драгоценность в музее. Заглянул в пару шку окон и понял, что там женщины, старухи да дети остались, а значит, все боеспособные сейчас ушли за на мосту. Время подхода. Я задал вопрос в канал. Сокол, жаль не слышат. Частоту-то мы сменили. 3 минуты. Принято. Я отправился за храм, так как меня кое-что смутило. И только пройдя туда, я понял, что там находится. В каменной клетке, выдолбленной в земле, древней, как и сам храм, за железной решеткой, как селедки в бочке, были набиты зомби. Свыше сотни. Разные по силе, но все первого, второго, третьего уровней. Свет сюда не попадал. А диета, ввиду отсутствия белковой пищи, не давала им развиваться. Вот и приболевшие жители деревни. В принципе, всё, что мне было нужно, я узнал, приблизившись к сходке, послушал местные разговоры. Большинство идиотов предлагали убить бандитов, то есть наших людей, и дальше встречать супостатов топорами и секирами и питьё охотничьими ружьями, что были у свиты местного папа. Тот, видимо, всерьёз задумался и не ожидал нашего появления столь быстро. У нас же не осталось никого ниже шестого уровня. В боевых тройках и с экипировкой могли в лёгкую совершить марш-бросок на пару километров за минут 10. Эффектом неожиданности мы и воспользовались. Идут, закричал какой-то паренёк лет 14-15 с ним этими руками. Вся толпа ахнула от новости и переместила свой взгляд в сторону противоположного конца деревни. Благо, она просматривалась с этой позиции практически полностью, и скошенная пшеница оставляла большие проплешины на земле для просмотра. Там же жонка моя, мужик с топором двинулся было в сторону бойцов. Что, Митя? С ним бросились ещё мужики, что покрепче. А те, кто были с ружьями, вопросительно глянули на папа. Маггф я так и не смог вычислить. Ладно, время подходящее. Можете не переживать за своих жёнок, матерей и внуков. Если бы хотели с вами войны и крови, они бы уже были мертвы. Времени было на это достаточно. Но мы обычные люди, и в ваших местах проездом, только и всего. От неожиданности на меня навел ствол и разрядил дробь жилистый мужик. Ну где ж твоя выдержка, ё-моё? Мгнул щит от удара дроби, на секунду стал видимым. Такое вот у него эффект. Если ты будешь по мне стрелять, я решу, что переговоры и ваша помощь нам не нужна, как и вашей деревне не нужна этому миру. Я, внешне расслабленно, сидел на камне в 10 метрах от Папа, в окружении местных. Так что скажешь, ПОВ, на моё предложение? Поможете страждущим или хотите утопить свою деревню в крови? К концу моего вопроса более 90 стволов автоматов оказались направлены на местных жителей. Поп молчал, сжимая желваки. Бросил ружьё стрелявший, всё равно заряды не осталось. За ним второй, третий. И вот все пять ружей лежали на пожелтевшей траве у кромки грунтовой дороги, проходящей через местный мост. В молчанку мы можем играть долго, но мне нужен ответ. Кто у вас маги? Не маги, а наделённые благодатью Божьей, подал наконец голос поп. Обычные рабы системы. У нас каждый второй маг. Нужна лишь книга, что научит. Я могу сделать так, что ваша деревня не встретит завтрашний рассвет, а могу, в благодарность за вашу помощь, дать вам то, в чём вы так нуждаетесь. И это не только оружие, системные предметы, делающие из вас богатырей, но и знания. Например, Как не обратиться в зомби, если он вас укусит? Какие зомби? Те от прокажённых? Удивился слуга церкви. Да, о них. А тех, что в клетке подземной за храмом сидят? А как узнать, что ты не обманешь? вмешалась бабка, смело глядящая на меня. В ней я подозревал одного из магов. Никак, потому что вы меня не знаете. Но не для того я 1000 километров от столицы ехал, чтобы тратить время с вашей деревенькой. Рея прямо из столицы. И как там? Там ад. Миллионы прокажённых. Военное кольцом держат город, не давая ордам разойтись. И зомби там в десятки страшнее ваших, отожранные на человеческом мясе. Сокол, отпусти этих бедолаг, что на вас напали. Если в сторону общей толпы пошла захваченная троица. А теперь и сами идите к нашим. И дальше уводи их к поезду. "Привет, а как же ты? Вдруг они на тебя нападут, когда мы уйдём?" спросил Сокол. "Ты веришь в то, что они смогут меня убить?" Я искренне удивился вопросу от моего снайпера-разведчика. "Прости, босс, глупость морозил. Я иногда забываю, что ты один страшнее целого отряда спецназа." "Всё, иди уже, как любит говорить болтун, находка для шпиона." "Да я это Хотел оправдаться «Сокол», но, словив мой взгляд, махнул рукой и ушел. Я дал указания в общий канал, и повсюду раздались щелчки перехода оружия из боевого режима на предохранитель. Спустя пару минут, когда бойцы скрылись из поля зрения, я вновь обратился к местной публике. «Как видите, у меня достаточно сил для исполнения угроз. Но вам повезло, и перед вами не конченый дебил. И вам повезло вдвойне». «У меня действительно мало времени, и я готов щедро заплатить за помощь. Пока же вы решаете, что делать, я сделаю маленькую демонстрацию своих намерений». В моей правой руке материализовался обычный деревянный крест христианина на обычной черной нитке, как носят многие под майкой. «Православный крест. Снаряжение первого уровня. Ранг качественное. Дух плюс пять. Дарует надевшему пассивную способность». защита от обращения в нежить и умершей. Прочность 10 из 10. Такой, у меня всего один, сказал я, передавая крест местному попу. Поп взял в руки крест, перекрестился, расфокусировал взгляд и прочитал описание вещницы. Яростно перекрестился ещё три раза, позвал ту самую смелую бабку, одного из мужиков и, отдалившись от меня, принялся вести совет. Впрочем, С моим улучшенным восприятием я и сидя на камне, прекрасно слышал их перешёптывания. Наконец, они приняли решение и отправились той же делегацией ко мне. Войдя в образованный сельскими круг, держащими меня на расстоянии от всех остальных, всё же доля здравого смысла и чувство опасности у них оставались. Делегация принялась торговаться. Одного креста мало, начал по Как нам убротить мучающихся? вставил мужик. Среди вас есть хороший врач? закончила за всех бабка. Ну, понятно. Отвечаю по очереди. Мало, но он всего один. Я уже сказал, что передам вам секрет защиты от превращения в зомби. Ни разу не слышал об обратном обращении зомби в человека. По системным характеристикам зомби относятся к другому виду, и обращённых нельзя вернуть к истокам. Они как новая раса. Врачи есть, я сам, например, один из лучших хирургов. Есть и маги. Дальше посыпались разные вопросы и о системе, и о зомби-инфекции. Пришли в итоге к соглашению, что окажем помощь их раненым, расположенным в самом большом доме в центре деревни. Кажется, это было раннее здание сельского клуба. Передачи нескольких стволов и системных дубин, причём на последнем я сам настоял. глядя на их плачевное вооружение и системными вещами. Взамен договорились получить свежей картошки под сотню мешков, других свежих овощей, фруктов, ну и саму помощь в перекидывании поезда. С помощью двух их магов удалось сделать нечто вроде дамбы изо льда на недостроенном участке. Ударными темпами удалось справиться к утру, и я в составе делегации заканчивал с обходом раненых. Там всё было намного веселее, чем во время первого моего прихода. Единственным с моей стороны участием оказалась необходимость помочь провести операцию с рваной раной брюшной полости одного неудачливого парня, напоровшегося на крюк чего-то непонятного. Даже местные не знали, где он получил рану, и уже не особо верили, что парень без квалифицированной помощи выберется. 4 часа потратил Из которых час я приводил в порядок будущее рабочее место и искал в наших запасах инструмент. А чего туда только шубутько? Он же дизель не запихал. Так, целый набор полевой хирургический обнаружился завёрнутым в плащ-палатку в полке за одеялами одного из отделов плацкартного вагона. Сам бы хрен, когда нашёл, даже если бы сказали, где искать. А эта наглая морда умудрилась в памяти держать все о том, где что лежит и в каком количестве. Причем даже остаток по боеприпасам он сумел назвать на вскидку, но для уверенности ему нужно было дать пять бойцов и полчаса времени на проверку. Кажется, кто-то неслабо прокачал свои складские навыки. Распрощались с деревенскими на смешанной ноте. Им-то теперь самим дамбу сносить и потом восстанавливать. Благо уровень реки с нашим сухим летом был не самый высокий. Стояла двинуться в путь, и я решил отдохнуть, собраться с мыслями, как ко мне в купе нагрянула Оракул. Включённая аура распугала всех, кто ошивался рядом по своим купе. И вот, она уже сидит напротив меня, нагло отобрав кружку с чаем. Ну что? Я не выдержал, задав насущный вопрос. «А ты говорил, нет купейных вагонов», — улыбнулась она и сняла капюшон. «Все-все, я в твои способности и так верю. Ты, как я заметил, обычно сидишь сама по себе, но сейчас пришла сюда. Если тебе есть что сказать, говори». «Может, я просто пришла сюда за любовью и лаской?» Она надула губы и перекинула ногу на ногу, заставив меня покраснеть. «Ладно-ладно, я знаю о твоем зароке». И могу от себя пожелать тебе лишь выдержки. В другое время при других обстоятельствах возможно, что ты и могло бы случиться. Она загадочно улыбнулась. Но не сегодня. И раз так, то я повторю свой вопрос. За всё время нашего совместного путешествия ты разве что в туалет ходила просто так? Хотя нет. И туда ты шла со вполне конкретной целью. Вечно от твоего купе то мужики зелёные выходят, то красные. А то в иной раз и женщины неописуемых оттенков в прострации идут, ничего не замечая. Да и уровень у тебя уже девятнадцатый, что свидетельствует, что ты без дела не сидишь. Конечно, наш бравый лидер, от тебя ничего не утаишь. И ты прав. Сейчас я тоже пришла не ради того, чтобы чаю попить. Давай объясню. Предвидение — очень тонкая штука. Вариантов развития событий — огромное множество. И приходится постоянно держать руку на пульсе. Вот, к примеру, я забью на всё и пойду к тебе просто так попить чаю, не обращая внимания на линии судьбы и повороты. И когда я допью чашку, окажется, что с 80-процентной вероятностью мы через день столкнёмся с ордой диких мутировавших животных. Эффект бабочки. А если бы не пила чай, отдала бы предсказание нашему умнику И направила бы его с ремонта бесполезных роботов и его подружки на дроны разведки, вероятность встречи упала бы до 30%, а вместе с тем и наша выживаемость выросла бы на значительную величину. С другой стороны, мне может открыться гробпы людей-кочевников, что сосуществует с этими мутировавшими стадами или ордой. И при удачном стечении обстоятельств шансы, на который крайне мал, Мы сможем получить ещё больше благоприятный вариант развития событий. Для предсказания нужна энергия, и чем больше ты хочешь заглянуть, тем больше. Порой даже приходится заплатить за предсказание собственным долголетием. Такой вот парадокс. Мы платим жизнью ради шанса выжить. Звучит не очень здорово, Аманда. Это, конечно, так. Но ты не подумай, я не жалуюсь. Я в диком восторге и экстазе с момента начала нашего сотрудничества. И мне жаль, что нам вскоре придётся расстаться. В каком смысле? В самом, что не на есть прямом. Тебя ничего не тревожит? Нет этого ужасного тянущего, зудящего чувства тревоги, от которого сердце начинает работать с перебоями. Не сказать, чтобы слова нашей эпифии повергли меня в какой-то шок, но неприятный осадок появился. Ведь до этого я всё спихивал на свою параною. А вот оно как. Есть такое, тревожит в последнее время всё чаще и чаще. Совсем скоро у тебя появится время всё обдумать и осмыслить. Кроме этого, сердце подскажет, когда уже нельзя будет больше тянуть. Приняв решение, мчись, лети, не сворачивая и сделай то, что должен, то ради чего всё это создано. Она окинула широким взглядом окружающее нас пространство. Когда она вышла за дверь, я словно в транс погрузился из-за предсказания Аманды, прогоняя его через свой мозг слово за словом. Теперь я точно уверен, она встречалась с духом таким же, как и я, и он попытался захватить её тело, но проиграл, и она с тех самых пор, можно сказать, переродилась. «Очень опасный противник». «Великий Айрум боится? Я думал, тебе неведом страх». «Опасаться и бояться — две разные вещи. И если первая гласит о твоем благоразумии, то вторая о...» «Хм... Я не могу подобрать аналога этому слову на вашем языке». «Химтус — исчезнуть, не оставить о себе памяти и наследия». худшая смерть из возможных мы как духи лишены её из-за перерождения в новых версиях системы поэтому мы не боимся обычно духи ведь тоже разные бывают и с духом аманды я не сталкивался ранее тяжело спрогнозировать и понять грани её возможностей после победы но ведь хорошо что она на нашей стороне Быть может, это мы на её стороне пляшем под её дудку. Впрочем, маловероятно. Она знает о моём существовании во время вашего разговора, и я в этом убедился также, как и в происхождении её силы. И что ты предлагаешь делать? Ничего, просто знать это. Кстати, мы уже можем видеть аномальную зону, и скорее всего, попадём в неё. Но ну, не переживай, эта зона испытания самого благоприятного формата для тебя и твоих людей. Я активировал своё зрение и увидел вдали край воронки, где вместо привычного хаотического движения частиц сизый туман устремлялся прямо от земли в небеса, чтобы позже опуститься в самом центре обратно к земле. Какой типа аномальной зоны, как я уже сказал, называют испытанием. Все аномальные зоны так или иначе испытания, но этот не требует за провал в качестве платы твою жизнь. Эта зона лишь недавно зародилась, и в будущем возможно, станет центром паломничества для тех, кто желает стать сильнее. Было бы неплохо иметь тут своё поселение. экономически оно будет процветать. А если ты ещё и проникнешься зоной и сможешь сформулировать правила, тогда даже сможешь стать хранителем. Один минус, за пределами зоны хранитель превращается в слабого и беззащитного человека. А вот на территории зоны он практически равен богу. Но для этого сама зона или сущность Предмет, что её породили, должны признать хранителя. Интересно, и какая же плата у такой зоны? Хм, по-разному мы поймём, когда приедем. Я, не вдаваясь в подробности, передал информацию при помощи нашей локальной сети ближайшим соратникам и единоверцам. А они уже донесли до подчинённых и остального персонала Предложение объехать я заблокировал и сказал, что трусы могут сойти с поезда перед зоной. Через каких-то 15 минут я вочию увидел небывалую красоту упорядоченной силы, переплетённой с небывалой мощью. Казалось, стоит пойти против этой силы, и тебя расплетят на атомы. Каждая клетка внутри организма дрожала от этой мощи, и ощущали это все присутствующие. Вы находитесь в зоне испытания номер 34. Желаете пройти его? Вот стоило лишь немного углубиться ближе к центру аномальной зоны, как возникло предложение. Я бросил взгляд в окно, увидев стену огромного хвойного леса, мимо которого по дуге двигался наш поезд. В противоположном окне можно было увидеть на изгибе хвост нашего состава. Ближе к центру картинка менялась: наобложенный огромными камнями и заброшенными хозяйскими постройками холм. На вершине холма одиноко стояла, светясь под лучом солнца позолоченным куполом, старая, заброшенная и покрытая плющом покосившаяся церквушка с захлипкой и такой же старой каменной оградкой. Я наблюдал, как, соглашаясь, мои люди исчезают, обращаясь в туманом «Надеюсь, сегодня мы никого не потеряем». «Народ, для испытания предлагают пожертвовать что-либо. Я пока никаких ограничений не нашел. Хоть очки навыков, хоть очки способностей или характеристик, системные предметы и ингредиенты. Ставлю свою жизнь». Голос принадлежал нашему оракулу. Судя по стелящемуся из ее купе туману, ставка была принята. «Надеюсь, она знает, что делает». Пора и мне принять вызов. Принимаю. Сделайте пожертвоние. В случае провала испытания ваша жертва не возвращается. В случае успеха вознаграждение будет соответствовать размеру пожертвования и уровню сложности случайно выбранного испытания. В появившемся окошке я, не раздумывая, отправил все до единого очки опыта, копившиеся последнее время за счёт единичных стычек с людьми, зомби и мутировавших зверьём. Ряда выполненных системных заданий и двух полномасштабных стычек с зомби-стаями на привокзальных остановках я успел получить чуть более 11 тысяч опыта. Капля в море моего развития и гигантское количество в сравнении с тем, что доставалось другим участникам рейдов. Все-таки мой уровень так и остался четвертым, а даже не мутировавшие зомби зачастую оказывались выше второго уровня. И опыта мне сыпалась очень даже прилично с любого врага. Обработка пожертвования. Ожидайте. Видимо, к такой жертве алгоритмы подстраиваются прямо на ходу у системы. Пожертвование принято. Сделайте пожертвование. В случае провала испытания ваша жертва не возвращается. В случае успеха вознаграждение будет соответствовать размеру пожертвования и уровню сложности случайно выбранного испытания. Что? Опять баг или что? Видимо, опыта недостаточно для закрытия скрипта, написанного для этой аномальной зоны. Перебирая, чтобы поставить, так как свободных очков ни одной из трёх категорий у меня не было, выбора оставалось между системными предметами. Жизнь здесь и сейчас я ставить, как наша Ванга, не собирался. Пожертвование мифический наруч крыла Феникса, снаряжение первого уровня принято, формируется зона испытания. С окончанием последней строчки мое сознание растаяло и расплылось, став частью тумана, сизого тумана, сформировавшего все вокруг.